Пожаров уехал, оставив меня наедине с тем, что я узнала. И чем дольше я обдумывала услышанное, тем тревожнее мне становилось. С Кирьяновым я договорилась о встрече уже через час. Поехала на автобусе, решив сэкономить на бензине. Кирьянов ждал меня в кафе во время своего обеденного перерыва. Времени на приветствие я терять не стала. Просто сразу рассказала ему о том, что знаю. «Ничего себе!» — округлил глаза приятель. «Прямо жатва какая-то, бедная Таня. Степан-то твой, оказывается, любитель озадачить женщину». «Мистика, да и только!» — согласилась я. «Но ты вдумайся, это же готовый сценарий для фильма. После смерти лидера постепенно уходят из жизни те, кто был с ним рядом. На самом деле, оказывается, что всех убивал кто-то, Кто все время был вне подозрений? Страшное дело. Заезженный сюжет. Правда в том, что никакого кино тут нет. Люди умирают на самом деле. Думаешь, всех этих людей, кого покосил сердечный приступ, на самом деле убили? Я предположила, Вов, пожала я плечами, откуда мне знать? Но объяснять это простым совпадением я бы не стала. И что же, никаких предположений? Пока что никаких, призналась я. А все потому, что ты не взялась за это дело, внезапно решил Кирьянов. Да не хочу я браться, а я и не настаиваю. Нам принесли по тарелке грибного супа-пюре. Так этот твой Пожаров попросил тебя быть осторожнее, уточнил подполковник, рисуя ложкой на поверхности супа волны, которые должны были его остудить. «А почему он решил, что ты в опасности?» «Потому что вычислила Эньо», предположила я, приложила руку к ликвидации его, скажем так, магического промысла. «По сути, я его уничтожила». «Тогда я тоже под прицелом, как сейчас помню. Еду я, значит, на задержание. Ты в погонах, и они тебя защищают», возразила я. «А я частник». «А ты в юбке». «Логично», — согласился Кирьянов. «Ты личность одиозная в некоторых кругах, которые становятся все шире и шире. Слава — бремя, имеющее последствия». Я не сразу поняла, о чем он. Потом дошло. Я ведь действительно становилась все известнее и известнее, а это далеко не всем могло нравиться. За последнее время... «Тебе в сводке не попадалось ничего похожего?» – спросила я. «Ты о странных смертях?» – оторвался Кирьянов от супа. «Да». Он задумался. «Не могу сказать навскидку», – наконец ответил он. «Мне никто ничего не сообщал. Но, Тань, стоит ли напоминать, что люди умирают каждый день? То, что Пожаров считает исключением, может быть простым стечением обстоятельств». Просто он паникует. Тем не менее, одна журналистка проследила связь между некоторыми случаями, сообщила я. «Ой, ты только с прессой не связывайся!» — скривился Кирьянов. «Откуда взялась какая-то журналистка? Она замужем за одним приятелем Пожарова, Нин Головачева». «Не помню такую», — покачал головы приятель. «Довольно известная личность-то чего?» — удивилась я. Частенько выдает горячие репортажи. Даже я в курсе. А я вот не в курсе. Кирьянов отставил пустую тарелку в сторону. Ну и зря, заметила я. Для общего развития не помешал бы. Не скажи, скептически усмехнулся Кирьянов и посмотрел на часы. Если ты чувствуешь, что что-то в этих несчастных случаях не то и не так, то вперед. Чем смогу, как говорится. Не то, чтобы мне нужно было его одобрение. Скорее, я искал поддержку, и Кирьянов ее оказал. Хоть и прошелся по новостям, которые я принесла, с недоверием и сарказмом. Спасибо, Вов, я подумаю. Нет вопросов, обращайся.